На подступах к Донбассу численный переезд был на с т о р о н е красных и махновцев. Махновская бригада в конце марта начала контрнаступление на Деникинцев, но значительных побед не добилась, б о и ш ли с переменным успехом. Несмотря на это, советская пропаганда поспешила раздуть их ненастоящие победы в пропагандистских целях. 3 апреля, правда, в возвышенном стиле сообщала, Махно получил задачу разбить добровольцев, которую выполнил блестяще. Добровольцы, лучшие гвардейские силы, разбиты. Пропаганда в ту пору была совершенно беззастенчивой со всех сторон. Кто из читателей коммунистического ЦО мог проверить, что Махно не удалось разбить ни одной части добровольцев, а также то, что среди последних не имелось никаких гвардейцев? Но незаслуженная эта слава окружила голову батька, а тем паче его простоватым атаманом. Тогда же начались негласные столкновения махновцев с политкомиссарами Красной Армии, которые вскоре обернулись грозными последствиями для обеих сторон. Советское военно-политическое руководство попыталось прибрать махно к рукам, делалось это известным способом. направить к популярному народному вожаку комиссаров и, навязав ему нужную волю, повести за собой. Вспомним классическую в этом смысле пару – Будённый-Ворошилов. Сейчас во многих изданиях поносят клима Ворошилова. Но ведь человек-то он был отважный и от п у л ь не прятался, и умел говорить с вооружённым народом и настоять на своём. А конники б у д ё н о г о были примерно одного теста с хлопцами махно. К махновцам посылались комиссары и политработники, но успеха у рядовых бойцов не имели, а пробиться к душе батька не смогли. Сперва Красное командование п о п ы т а л а с ь одолеть махновцев силой. 10 апреля Дебенко, прямой начальник комбрига Махно, послал ему телеграмму «Всякие съезды». считаются явно контролюционными, и организаторы их будут подвергнуты самым решительным мерам вплоть до объявления вне закона. Такова была попытка прикрыть Махновский независимый совет. Приказ грозный, но не и стучи й г р о м Махно и у атамана знали, что по отношению к ним у красных пока руки к о р о т к и В ответ в Гуляйпольском совете провели резолюцию протеста против обвинений в контрреволюции. И в самом деле обвинения глупее глупого. И так для Гуляйпольского Чапаева своего Фурманова не нашлось. Махновские атаманы изгоняли комиссаров-коммунистов, видя в них посягатели на их собственную власть. А вокруг степных дорог, оврагов много, иные посланцы политотделов сгинули без донесений. Однако на прямые обвинения в подобных делах Махно горячо и н а с т о я щ е г о оправдывался, даже протестовал. Одному из высокопоставленных коммунистов он по этому поводу дал такой вот впечатляющий отпор. Преследование политкомиссаров, изгнание их. Только нам надо бойцов, а не просто болтунов. Никто их не гнал, сами поутекали. Ясно, что подобный аргумент был у батька уловкой, Каково уж не оценить личные качества к о м и с с а р а в гражданской, но все же в трусости их обвинить огульно никак невозможно. Куда хуже обходились повстанцы с работниками ЧК, которые тоже появились в их рядах. Тут уж решительно открыто действовал сам батька. Все-таки комиссары-коммунисты, они тоже революционеры, над о них с ними нарах лежали. Тревожаясь за положение Южного фронта фланга советских войск на Украине, в Гуляйпуле приехал сам Антонов Овсеенко. 28 апреля он прибыл со свитой и охраной на станцию п о л о г и ближайшую тогда к Гуляйпулю. Там, как вспоминал позже комфронта Украины, его встретили некоторые комиссары, бежавшие от Махно. Они сильно жаловались на своенравного батьку. Но Антонов Овсеенко принял решение. Среди переправы коней не перепрягают. Полагаем, что этот вывод а н т о н о в а о с е е н к о был в ту пору политически веян, хотя поздно уже хватились. В позднейших воспоминаниях недолгого советского команды Укра приведена даже портретная зарисовка Махно, из немногих сохранившихся от тех времен. Вышел малорослый, м о л о ж а в ы й темноглазый, в попахи н ы б ы к р и н человек. Остановился в паре шагов, отдал честь. Комбриг батька Махно. На фронте держимся успешно. Идет бой за Мариуполь. От имени революционных повстанцев Екатеринослава приветствую вождя украинских советских войск. р у к о п о ж а т и е Махно представляет членов Гуляйпольского исполкома и его штаба. Но Махно тоже был непрост. Он встретил советское начальство по высшему уровню, Запорожские тройки, оркестра, игравший интернационал, парад войск, приветствия. Любопытно произведенные впечатления от речи Махно на опытного большевистского комиссара. Голос не сильный слегка сиплый, говор мягкий, в общем, небольшой оратор, но как его слушают. Действительно, слушали своего батька хлопцы с огромным удовольствием, сочувствием. Антонов Овсеенко, считавший себя очень умным, был полностью одураченным малограмотным сыном гуляйпольского Батрака. Все сомнения опытного коммунистического деятеля Махно поверг твердо отчеканенной фразой «Пока я руковожу повстанцами, антисоветских действий не будет, будет беспощадная борьба с буржуйными генералами». Видимо, последовало еще рукопожатие и не одно. Антонов-Овсеенко уехал из Гуляйполя умиротворенный. Вскоре он дал соответственную телеграмму. Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы. Район вполне можно организовать. Прекрасный материал. Да, зная он об этом, н е с т о р его атамана посмеялись б а н и как запорожцы на известной картине Ильи Репина. 15 лет спустя тот же Антонов-Овсеенко скупо признался в чрезмерной идеализации Махно. Но поздно было. В том году Нестор уже скончался, а мемуаристу осталось доживать едва-едва. В начале мая 1919-го Украину, а вместе с тем и южный фланг советских войск, потрясло неожиданное событие. Мятеж красного командира Николая Григорьева. Личность эта в высшей степени типична для времен революции и гражданских войн. Чистолюбивый авантюрист, лишенный всяких идейных основ. Одержимый властолюбец, таких немало наплодилось в ту смутную пору, но этому поначалу предвещали крупный успех. Не молодой по тогдашним понятиям засорок, самого простого происхождения, то ли к т ц а п то ли хохол, а скорее из смешанного населения тогдашней Новороссии. Он закончил Первую мировую войну в младшем офицерском чине. Служил сперва в Центральной Украинской Раде, затем у Скоропадского. Потом перешел к Петлюровцам. к о н д а т ь е р гражданской войны. Он вел за собой разномастное воинство, все более и более распаляясь своими легкими победами. Если у Махно была четкая социальная опора, то у этого никакой, о чем ясно свидетельствует его метание. 2 февраля 1919 в районе Александровска Григорьев опять круто переложил руль и перешел со своим отрядом на сторону Красной армии. Его обласкали, прежде всего тот же Антонов-Овсеенко. И вот итог. Недавний Петлюровец получил звание советского комбрига, а через два месяца, 25 апреля, стал начальником 6-й украинской дивизии. Порядок в его дивизии был куда хуже, чем в Махновской бригаде, но поначалу везло ему больше. В последних числах апреля его расхристанное воинство заняло Николаев, Херсон и Одессу. Поясним. Эти приморские города оставили поспешно французские и иные интервенты, раздираемые собственными политическими р а с п р я м и Взять их не представляло никакого особенного воинского подвига. Грабежи и насилие в тех местах не идут ни в какое сравнение с недавними деяниями Махновцев и к е р н о с л а в и Уже потому, что «батька» Махно боролся с погромщиками, а Григорьев, как всякий беспринципный политикан, был на поводу у своего воинства, хоть полагал, что именно он управляет им и событиями. Верховное советское военно-политическое руководство Григорьеву, конечно, не доверяло, как Махно, Думенко, м и р о н о в и всем подобным, но с силой приходится считаться, а еще лучше ее использовать. Весной 1919-го в Венгрии произошла кратковременная коммунистическая революция. А в коммунистической Москве вызрела мысль направить буйных григорьевцев против Румынии. Она тогда вела войну с советской Венгрией. Сохранились свидетельства, что Григорьева уговаривали чем угодно. Званиями, наградами даже намекали на богатые имения, которые сделаются добычей победителя. Но пустоголовый авантюрист чрезвычайно переоценил свои силы. 7 мая он объявил себя атаманом Херсонщины и Таврии и порвал с советами. Ему захотелось стать. Он сам, видимо, не знал, кем именно, однако метил в своих мечтах, надо полагать, весьма высоко. Заметим, что Антон о в о в с е е н к о попытался увлечь и Махно походом на помощь Советской Венгрии и даже прорывом в Европу, Причем разговор происходил, как особо отметил позже б о л ь ш е в и ц к и й деятель, с глазу на глаз. м а х н у вроде бы охотно и горячо, поддакнул такому заманчивому предложению, но позже и пальцем не шевельнул, чтобы поддаться в указанном направлении. Он-то знал четко, где и в чем его опора. С началом мятежа Григорьевской многочисленной дивизии весь красный фланг на п р а в о бережной Украине рухнул. Основной удар Григорьев нацелил на Харьков, столицу Советской Украины, но путь туда был непрост. Силы у него имелись немалые, тысяч примерно двадцать. Но между ним и Харьковом стоял с юго-востоком Махно со своим войском и громадным авторитетом, а последнее тогда стоило куда дороже пулеметных тачанок. Возникло щекотливое положение. Ну, для Григорьева все было ясно. Надо привлечь популярного «батька» в союзники, а там посмотрим. Иное дело Нестер Махно, опиравшийся на силы, с которыми обязан был считаться. Простоватый Григорьев, недавний петлюровец, поставил на украинский национализм, что было делом явно п р о и г р ы ш н ы м Во-вторых, он отрицал не только советскую власть как власть коммунистическую, но и советское народовластие от него явно попахивало диктатурой. Наконец Григорьев, потакая самым низменным и н с т и н к т а м украинских низов, попытался взять на службу антисемитизм в его самом грубом виде. Все эти обстоятельства Махно и его окружение принять не могли. Итак, уже в начале мятежа политическая обстановка стала очевидной. Григорьев был крайне заинтересован в поддержке махновцев, но они этой поддержки ему оказывать не собирались, хотя поначалу выжидали хода событий. Григорьев шел на пролом, терять ему уже было нечего. К Махну пробирались его посланцы, отправлялись многочисленные телеграммы. Красное командование перехватывало их, но одна дошла, очень выразительная. «Батька, чего ты смотришь на коммунистов? Бей их!» Атаман Григорьев. Осмотрительного «батька» такие вопли оставляли равнодушным, он никак не отвечал. Более того... Уже в первый день мятежа, дата в документе отсутствует, он дал телеграмму в столицу Советской Украины Харьков с текстом своего обращения к личному составу бригады. Предпринять самые энергичные меры к сохранению фронта. Честь и достоинство революционера т р е б у е т от нас оставаться верными революции и народу, а р а з п р и Григорьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас открыть фронт для кадетов и белогвардейцев, стремящихся поработить н а р о д Отметим тут важнейшее. о т м е ж о в ы в а я с ь от незадачливого авантюриста, Махно ставит его перед своими в один ряд с большевиками. Те и другие, мол, чужды подлинной революции. То была без сомнения далеко нацеленная политическая стратегия. Нет, куда было атаману тягаться с батька? Григорьев сделала своей опорой Елизаветград, ныне Кировоград – До 1 9 3 4 -го несчастливый город носил имя Зиновьева. То был небольшой городок, но удобный транспортный узел. Атаман намеревался идти на Екатеринослав, имея промежуточной целью Киев. Лозунги его были простейшие и куда как неудачные. Украина для украинцев, свобода торговли и прочее подобное. Махно приходилось сделать четкий политический выбор, и он сделал его прямо и решительно. Конечно, для махновцев очень подходило еще одно требование Григорьева – «Долой ЧК». Даже политкомиссар, прикомандированный к штабу Дебенко, докладывал, «Красная армия, состоящая в большинстве случаев из середняков, присоединяется к этому лозунгу». Случаи разгона ЧК на фронте, как всем известно, бывают очень часты. Махнов у себя в войсках поступал так же, но соблазниться одним лишь этим и стать на сторону обреченного выскочки он, как осмотрительный политик, не мог. Махновский штаб вскоре издал и широко распространил прокламацию. Кто такой Григорьев? В этом пространном документе тот объявлялся предателем, хищником и врагом народа. При этом опять предусмотрительно намекалось, что партия коммунистов-большевиков является не меньшим врагом труда. Однако коммунисты-большевики удовлетворялись и этим, не до жиру быть бы ж и в ибо уже 9 мая григорьевцы расстреляли в Елизаветграде 30 партийных работников. Вскоре подобные казни продолжились и расширились. Авантюрист Григорьев выиграть в политической борьбе не мог, Во второй половине мая советские войска под командованием Ворошилова и Пархоменко рассеяли и григорьевцев. Мятеж был подавлен, а сам атаман с кучкой приближенных скрылся в украинских степях. Григорьевский мятеж чрезвычайно ослабил боеспособность красных войск на Украине. Этим не замедлили воспользоваться главнейшие противники советской власти белогвардейцы-деникинцы. Силы их были относительно малочисленны. На начало 1919-го не более 100 тысяч, включая тыловые, резервные и учебные части. К тому же распылены на огромном пространстве от Кавказских гор до Волги и Донбасса. Но то были исключительно хорошо организованные войска, руководимые опытными и решительными командирами. В направлении главного удара Ростов-Харьков направлялась добровольческая армия. состоявшая из отборных дивизий Корниловской, Марковской, Дроздовской, названных по имени погибших тому времени белогвардейских генералов, а также конный корпус «Шкуро», составленный из кубанских и терских казаков, отменных кавалеристов. 19 мая добровольческая армия внезапно решительно атаковала войска Махно и быстро опрокинула их. Слабо сколоченная Махновская бригада попятилась, потом потеряла управление, распалась и обратилась в паническое бегство. Махно со своим штабом и несколькими верными отрядами поспешно отступил, предоставив своих хлопцев печальной судьбе. Казаки Шкуро пощады им не давали. К концу мая уже весь Красный Украинский фронт полностью развалился. «Тут нужно оговориться». Нестор Махно никак не может быть повинен в трусости и малодушии. Свою отвагу он прилюдно доказывал неоднократно. Нельзя считать, будто он оставался равнодушен к у ч а с т и своих хлопцев. Нет, он был истинным революционером в том смысле, что благо трудового народа почитал высшим долгом. Причем это для него навсегда стало искренним чувством. Но дело-то в том, что сама революционная нравственность, заботясь о массах, была совершенно равнодушна к судьбе каждого отдельного человека. А раз так, то все очень просто. Ранен, брошен на дороге, погиб от удара штыка в живот. Ну, жаль, конечно, зато погиб ты за право е дело, а мы за тебя отомстим. И мстили, а в ответ мстили им. И так длилось до полного истощения всех народных сил России. Армия махновцев развалилась, превратившись в бегущие толпы, но белоказаков было слишком мало, чтобы перебить всех. Сам Махно, его штабы-атаманы, анархи и комиссары отступили быстро, ушли из-под удара вглубь степного бездорожья. Махно быстро сообразил своим цепким практическим умом. что большая армия — это, конечно, хорошо, но надобно иметь армию хоть и малую, но свою, надежную. Так появилась и долго просуществовала, часто меняясь составом, так называемая «батькова сотня» — отряд отборных хлопцев, конных или на пулеметных тачанках. Они были хорошо вооружены, сплочены и подтянуты, и готовы защитить своего батьку от кого угодно. А в гражданской войне врагов вокруг много, с разных сторон, в том числе, что немаловажно, и внутри своей собственной стороны. Советское командование, оказавшееся на Украине, по сути дела, без сил, настойчиво требовало от Махно отступить на север, в направлении Харькова, где еще можно было построить оборону от победоносных белогвардейцев. Как всегда, применялись кнут и пряник. Начали, по-видимому, с пряника. Существует стойкая легенда, многократно запечатленная в бульварной литературе, нашей и зарубежной, что комбригом Махно наградили Орденом Красного Знамени. Никаких документальных подтверждений или опровержений до сих пор не обнародовано. В свое время я спросил о том Галину Андреевну. Она ответила кратко, но безоговорочно. Нестор был действительно награжден Орденом Красного Знамени, Когда это случилось, я не помню, но сам Орден помню очень хорошо. Он был на длинном винте, его полагалось носить, проколов верхнюю одежду, но Нестор не надевал его никогда. Хранился он у меня, а во время бегства мы побросали все вещи, видимо, среди них и Орден. Пожилая вдова могла что-то спутать, когда-нибудь выясним это в открывшихся, наконец-то, архивах. Но вот о кноте достоверно известно. Махно понимал, что как только он оторвется от своей социальной опоры крестьянства левобережной Украины, то станет бессильным заложником красных. Он не пошел на север, не выполнив тем самым боевой приказ. 29 мая махновцы передали красным телеграмму, что они решили создать самостоятельную повстанческую армию, поручить руководство этой армии товарищу Махно. Тем, в условиях крайней опасности, следовало бы проявить терпение, сыскать компромиссы. Но тогда Верховное Советское Командование, руководимое Жёстким и Нервным Троцким, ответило с примитивной прямолинейностью. В тот же день Реввоенсовет Южного Фронта объявил в адрес Махно все гражданские проклятия, которые сулили ему, понятно, какую судьбу. Любопытно, командующим фронта был тогда ГИТИС. а комиссарами при нем Калегаев, Сокольников и Ходоровский. Все они еще в нестарые годы погибли, как поставленные вне закона. Махну удалось ускользнуть. В пустынных степях нынешней Кировоградской области ни красным, ни белым он был недосягаем. Весь июнь Махну со своими хлопцами укрывался среди малолюдных и бездорожных хуторов. Тем временем добровольческая армия заняла Донбасс. а 25 июня овладела Харьковом. Наступление Белых шло хоть и успешно внешне, но тоже являлось авантюрой. Никакой прочной власти над основной Махновской территорией и к а т е р и н ы Славщины они не имели. Слишком малочисленны были их гарнизоны. И тут-то батька Махно столкнулся лицом к лицу с атаманом Григорьевым. Исход был очевиден. Если за Махно стояли мощные силы украинского селянства, то Григорьев с малой к у ч к и своих п р и с н ы х уже никого не представлял, кроме самого себя. Встреча их двоих и ее исход является одной из самых выразительных картин кровавой гражданской войны. В 20-х числах июля, точная дата неизвестна, в селе Сеитово, что неподалеку от города Александрия, ж е л е з н о д о р о ж н о й с т а н ц и и между Кременчугом и Елизаветградом, махновцы столкнулись с остатками григорьевцев. Для решительного н е с т о р а все тут было ясно. От разбитого атамана надо освободиться, чтобы его прошлые грехи не легли тенью на возглавляемые им революционные движения. Вопрос был предрешен, но нынешнему читателю важно передать тут поразительные подробности той жуткой поры. 29 июля состоялась эта самая встреча. В своих мемуарах парадный историограф Аршинов Марин описал ее в самых возвышенных тонах. Махно, дескать, решил публично и революционно разоблачить Григорьева и вступил с ней в переговоры лишь для того, чтобы иметь к нему свободный доступ. Последние два слова являются типичным отрывком из речи адвоката, о п р а в д ы ю щ е г о любой ценой убийцу. Но другой анархист, Теппер, Чем-то обиженный Махно, публиковавший свои воспоминания в Киеве в 1924 году, объяснялся куда проще и откровеннее. У м а х н у был свой обер-палач, небезызвестный в литературе Лев Казадов, Зиньковский, из одесских уголовников, которые вообще охотно рядились в ту пору в идейных анархистов. Так вот, Левка тогда же хладнокровно объяснял т е п е р у Он, Григорьев, мешал, и батька приказал его снять. Но что такое «снять» на блатном жаргоне, понятно и без перевода. Так оно примерно и произошло на самом деле. Все парадные истории недобросовестны, это известно. Фотографии Григорьева не сохранилось ни единой, но Галина Кузьменко видела его и оставила в рассказах мне краткую портретную зарисовку, присовокупив некоторые любопытные подробности. Григорьев был низкорослый, не выше Махно, коренастый, плотный, весь в ремнях, увешан оружием. В селах, где стояли григорьевцы, убивали евреев. Это очень не нравилось всем нам, и Нестору в частности. Примерно год спустя после того самого свидания одного из махновских приближенных, а именно Чубенко, взяли в плен Красный. Его допросили в ЧК, потом, естественно, пустили в расход. но он успел поведать кое-что интересное. В 1927 году в книге советского историка Кубанина отрывок показаний был опубликован из архивов украинского ГПУ, тогда еще отчасти доступного. Итак, 29 июля на митинге, где собрались махновцы, местные крестьяне и отряд григорьевцев, Чубенко произнес речь, в которой обозвал атамана контрреволюционером, царским слугой и тому подобное. После этого Григорьев и Махно со своими приближенными зашли в хату, где и произошли окончательные переговоры. Чубенко показывал, что он, зайдя в помещение сельсовета, зашел за стол, вынул из кармана револьвер Биб-Лей и поставил его на боевой взвод. Это я сделал так, чтобы Григорьев не заметил и, стоя за столом, держал в руке револьвер. Когда зашли все остальные, то Григорьев встал около стола против меня. Махно рядом с ним с правой стороны, каретников сзади Махно. С левой стороны Григорьева стали Чалый, Троян, л е п е т е ч к а и телохранитель Григорьева. Григорьев был вооружен двумя револьверами системы «Парабеллум». Один у него был в к о б у р е около пояса, а другой привязан ремешком к поясу и з а т за г л е н и щ е Григорьев, обращаясь ко мне, сказал, «Ну, сударь, дайте объяснение, на основании чего вы говорили это крестьянам». Я ему стал по порядку рассказывать, на основании чего я говорил. Потом я ему еще сказал, что он действительно союзник Деникина. Как только я это сказал, то Григорьев схватился за револьвер, но я, будучи на готове, выстрелил в него в упор и попал выше левой брови. Григорьев крикнул, «Ой, батька, батька!» Махно крикнул «Бей, атамана!» Григорьев выбежал из помещения, а я за ним и все время стрелял ему в спину. Он выскочил на двор и упал. Я тогда его добил. Все остальные г р и г о р и ц ы были р а з р у ж е н ы а двое приближенных атамана убиты камнями. Весь ход этих переговоров напоминает классическую сцену из голливудского гангстерского фильма а Тем более характерно, что и махновцы, и анархисты из Набата впоследствии трубили на весь мир о революционности гуляй-польского батька, который, мол, отомстил г р и г о р ь е у за измену трудовому народу. Обе стороны тут были обоюдно хороши. Тем временем малочисленные, но хорошо сплоченные отряды д е н и к и н ц е в продолжали наступление вглубь Украины. Вели они себя, мягко говоря, сурово. в и с е л и ц расстрелы, а главное, попытка восстановления старого строя никак не могли понравиться местному трудящемуся населению. Куда уж там. Потянулись на правую сторону Днепра потоки беженцев. Телеги со о скарбом, семьями и детьми, смычащие от голода скотины. Куда им было деваться? У кого искать опору и защиту? Ясно, у батька Махно. И он опять выполнил свою роль народного в о ж а к а В начале августа Деникинские войска перешли н и ж н е е т е ч е н и е Днепра, а 18-го заняли крупный промышленный город и порт Николаев. Огромные обозы беженцев двинулись от днепровских порогов на северо-запад. Они пошли, влекомые слухами о страшных расстрелах и поголовных казнях. Ясно, что это было преувеличение, но в эпоху народных потрясений реальность посеместно заменяется и реальностью. Махно его сохранившиеся отряды возглавили это стихийное шествие, а главное составили его арьергард, который оказывал какое-то сопротивление Деникинским конным частям, хоть и очень малочисленным, но настойчивым в преследовании тех, кого их генералы почитали врагами. Жуткое это шествие бегущего народа, многократно происходившее на всех пространствах бывшего государства российского, еще ждет своего изобретателя. Поистине гениальная сцена бегства казачьих семей в Тихом Доне. В проулке образовался затор. Так плотно стиснулись повозки, что потребовалось выпрягать быков и лошадей, на руках выносить арбы к мосту. Хряпали, ломались дышлы и оглобли, зло взвизгивали кони, быки, облепленные слепнями, не слушая хозяйских окриков, лезли на плетни. Ругань, крик, щелканье кнутов, бабьи причитания еще долго звучали около моста. Люди бежали, бросая дома и все нажитое тяжким и честным трудом, лишь бы спасти себя и близких от надвигавшегося насилия. Кровавая пелена опускалась над Россией. Огромный табор, растекшийся на много верст по степным украинским дорогам, продолжал движение. О безумном и перепутанном том мире махновцы пересекли путь советских частей, поспешно отступающих из Крыма и Одессы. Расстроенные эти части, утомленные долгим отступлением, руководились Ионой Якиром. Сын провизора, этот двати т р 2 х л е т н и й человек, не имел никакого военного образования и опыта, но в о л е революционных переменчивых судеб стал комдивом. а летом 1919-го выводило разбитые соединения Красных к Киеву. Они напоролись на отступающих махновцев. Есть достоверные сведения тогдашнего подпольного е к а т е р и н о с л а в с к о г о губкома большевиков, что 17 августа отступавшие остатки Красных были махновцами р а з о р у ж е н ы а некоторые комиссары и командиры тут же расстреляны. Жестокость гражданской войны нарастала. Многие источники свидетельствуют, что немалая часть рядовых красноармейцев добровольно влилась в махновские ряды. К середине сентября махновцы и беженцы достигли района Умани. Это было уже недалеко от Винницы, тогдашней столицы Петлюры. Между обоими лагерями имелись старые кровавые счеты. Но с трех сторон их окружали самые главные, самые непримиримые враги – Деникинцы и Красная Армия. Пришлось пойти на переговоры, тем и другим это сделалось в данный момент выгодно. Петлюровцы слабы, а Махновский походный табор смертельно устал. Нужно хоть отдышаться, а там... Галина Кузьменко хорошо запомнила эти напряженные дни. На переговоры с Петлюрой послали Шпоту, т нарочно яркого украинца, говорившего литературным украинским языком, Договорились о перемирии, дабы не проливать украинской крови. Раненых, больных и ослабевших оставили на попечение петлюровцев под их честное слово. Нет, действительно, истинный народный самородок был Нестор Махно. Раз пошловатому националисту Петлюре приятная игра в украинскую кровь, пожалуйста, мы, д е с к о й тоже хохлы, а не кацапы. Но Махно-то был умнее и дальновиднее с п и с и в о г о политикана из бывших д недоучившихся бухгалтеров одновременно с лестивыми переговорами он издал успел в тех-то условиях прокламацию кто такой петлюра в ней по ш т а п а м тогдашней примитивной пропаганды утверждалось что головной атаман является врагом трудового народа и хочет установить порядок угодной буржуазии это была классическая революционная пропаганда для своих одно для чужих иное Итак, чужим п е т л ю р ц а м обещали все, что угодно, своих же предупреждали. Погодите, скоро м ы их сами понимаете. Переговоры прошли, как известно, на станции Жмеренко, это южнее Винницы, на петлюровской территории. Махно уступать умел, когда ему ничего не стоило. Немного лет спустя Аршинов Марин утверждал в своих весьма взвешенных воспоминаниях с необычной для него прямотой и откровенностью. Конечно, и Махно, и все остальные в армии видели, что нейтралитет этот – фикция, но важно было выиграть время. Раскаившийся позже перед советской властью анархист Теппер, очевидец событий, рассказывал, что Махно собирался даже убить Петлюру, по их самобытному лексикону – украсть. Но ему это не удалось. Словом, совсем по Бакунину, высшая цель оправдывает любые средства. К вечеру 25 сентября Деникинские части подошли непосредственно к огромному и нестройному Махновскому табору. То были конные полки п е р в ы й Симферопольский и в т о р о й Лабинский неполного состава. Сильно поредевшие и уставшие, все же они представляли собой грозную силу регулярной армии, очень опасную для рыхлых партизанских объединений. Уже давно они преследовали бегущих махновцев, не раз наносили им частые поражения и, как получается в таких случаях, презирали противника. Это учит опыт истории. Опасно прежде всего для самих презирающих. Что махновцам оставалось делать? Бежать некуда, кругом враги, пощады ждать не приходится, смерть ожидает за каждым кустом, из-под каждого оврага. Множество людей, даже боевых, в подобных случаях сметенно поднимают руки вверх и предаются судьбе. Но не таков был Махно. Положение кажется безвыходным. Люди теряют веру. Вот-вот разбегутся. Значит, вперед. Опрокинуть самоуверенного противника. Превратить поражение в победу есть наивысшее достижение военного или политического руководителя. Вперед, смелее. И вот в ночь на 26 сентября 1919 года махновские отряды неожиданно напали на белогвардейцев и опрокинули их. Разгром был полный. К утру оба вражеских полка были рассеяны и сами превратились в бегущих. Тогда-то Нестор Махно с истинно природным чудьем оперся на свои сильные стороны использовал полностью слабости противника. О боевых особенностях махновцев говорилось «быстрота, решительность, отвага». Генеральная же слабость Деникинских белогвардейцев состояла в том, перефразируем тут известное выражение, что узок был круг этих контрилюционеров. Деникин, одаренный военный, патриот и, безусловно, честный гражданин, узко смотрел на мятежную Россию и, к несчастью для него, имел таких же близоруких помощников. Армия и все, сила и все, и никаких попыток союза или временных уступок. С таким политическим кредо победить было трудно. И получилось, что с и л ь н е й ш и е в боевом отношении д о б р о в о л ь ч е с к о й а р м и и грозные казачьи полки, бронепоезда, руководимые смелыми и умелыми командирами, все эти силы тоненькой цепочкой располагались вдоль фронта с многочисленными врагами. Красными, махновцами, петлюровцами. Зелеными, кубанскими, с а м о с т и н н ы м и кавказскими националистами. А в тылу? А там не имелось никакой политической опоры, только маломощные комендатуры, да ненавистная всем контрразведка. Подобие старой жандармерии. Прорвав тонкую цепь Деникинских войск, Махно со своими подвижными отрядами начал стремительный рейд по Южной Украине. Громить слабые б е л г в а р д е й с к и е власти не представляло трудной задачи. Потом историки установили, что даже в Екатеринославе, крупнейшем центре края, никаких войсковых частей белых не имелось. Ясно, что решительно действующему Махно не составило большого усилия взять сходу Кривой Рог, Никополь, переправиться через Осенний Днепр и снова оказаться в Гуляй-Поле. Здесь Махно не остановился на отдых и уж, конечно, не загулял, не запил, что приписывали ему потом бульварные писаки. а стремительно двинулся дальше. Скорость продвижения махновцев прямо пропорционально соответствовала росту их сил. К народному вожаку-поведителю Деникинцев, которые тогда вели неодолимое, как казалось многим, наступление на Москву, с восторгом присоединялось несметное число селянской молодежи, о р у ж и е были тогда в каждой хате. По данным советской разведки, в ту пору у махновцев имелось 28 тысяч штыков и сабель при 50 орудиях и 200 пулеметах. Грозная сила, хоть плохо сколоченная. 23 октября отряды «Махно» заняли Мариуполь. Это было не только смелое, но и стратегически правильное решение. В 100 километрах по прямой степной дороге находился Таганрог, тогдашняя ставка генерала Деникина. Это была серьезная угроза б е л г в а р д е й с к о м у командованию Юга России, которая всегда недооценивала силу местных партизан и повстанцев. Один из приближенных генерала поведал в поздней эмигрантской книге, что Деникину предлагали даже покинуть Ставку, но тот Совету не внял и правильно сделал. Однако пришлось принимать серьезные меры. Из скупых резервов белые направили против Махно несколько конных и пехотных частей. Сам Деникин с огорчением рассказывал об этом в своих мемуарах. Положение складывалось грозным и требовало мер исключительных. Против Махно направили терскую, чеченскую конные бригады, а также бригаду донцов и три пехотных полка и некоторые другие мелкие части под общим командованием генерала с л а щ ё в а И это подчеркнем во время самых острейших столкновений белых с красными, Ясно, что регулярные войска Белой гвардии на голову превосходили нестроенных партизан, силы их оказались неравными, хотя и разночисленными. Части корпуса генерала Слащева в д р е б е з г е разбили махновские отряды и не только отбили Мариуполь, но даже отбросили их за Днепр, захватив, как свидетельствовал один из очевидцев, до 200 брошенных тачанок. в о е н н ы е силы у Махно от этого не убавилось. Она постоянно пополнялась молодыми добровольцами, а вот у Деникина дело обстояло как раз наоборот. Разбитые красными под Воронежем белые войска начали стремительно и безнадежно откатываться к Черному морю. Красное командование понимало, какую выгоду приносят махновцы в борьбе с главным своим вооруженным противником Белой гвардии, даже, по-видимому, переоценивало их тогдашние возможности. В начале октября 1919 авторитетный член Политбюро Иосиф Сталин, много занимавшийся военными вопросами, в пику своему противнику Троцкому, был назначен комиссаром, членом Реввоенсовета Южного фронта. Именно этот фронт нес основную тяжесть борьбы с добровольцами. Ознакомившись с положением дел, Сталин предложил нанести удар по Деникину через Донбасс, исходя в частности из того, что это оставит добровольческую армию на съедение Махно. Неважно, какую оценку следует давать этому сталинскому плану, важно, сколь высоко оценили боевые силы махновцев в советских верхах. Бои между Махно и слабеющими белогвардейцами некоторое время шли с переменным успехом, пока махновцы в ночь на 9 ноября вновь взяли Екатеринослав, В победный бой их вел сам батька. То было, несомненно, одно из крупнейших военных достижений Махно, ставших венцом его славы по всему Левой бережью, главнейшей его социальной опоры. Людская молва по всей Украине разнесла славу о Нестере Махно как о победителе Деникина. Итак, Махно оказался примерно в такой же обстановке, в какой был год назад, на исходе 1918-го. Белые с красными дрались где-то в стране. Петлюровцы попыток наступления не делали, поэтому огромное густонаселенное пространство вновь оказалось под властью махновских атаманов. Местные интеллигенты иронически называли тогдашний свой край Махновией, ее столицей на некоторое время стал а Екатеринослав. Прошедший бурный год не прошел даром для сметливого н е с т о р а Махно. Да и атаманы его и комиссары из числа анархов поднабрались кое-какого политического опыта. Несколько месяцев не испытывая серьезного внешнего давления, правил Махно в своей «махновии», поэтому чрезвычайно важно присмотреться к этому, так сказать, гражданскому строительству. В нашей исторической литературе немало писалось о классовой природе «махновщины», каково там было воздействие кулаков, середняков и все такое прочее. В своей прежней статье и мне отчасти пришлось разделить этот грех. Эти построения умозрительны, они шли от марксистской догмы, никаких реальных данных отыскать тут нельзя. В этом смысле совершенно точно выступил на всеукраинской партконференции 1920 год один из видных коммунистических деятелей Яков Яковлев, Острота обстановки вынуждала к откровенности. В Махновском движении трудно отличить, где начинается бедняк, где кончается кулак. Это было массовое крестьянское движение. Махно, вожак восставшего вооруженного народа, диктаторскими задатками явно не обладал. Конечно, он был крут, отправить человека на расстрел ему не стоило ничего, но такое уж времечко, а он никак не хуже многих прочих. вспыльчив бывал, гневлив, нервы ее явно подводили. Вот, скажем, рабочие депутаты города Александровска резко оспорили какое-то решение махновцев. В ответ Махно за своей подписью публикует в газете повстанцев «Путь к свободе» г р о з н о е письмо в их адрес, называя рабочих делегатов «ублюдками буржуазии», а в другом месте даже «прислужниками Деникина». 1 ноября 1919 г Обвинения хуже нет. И что же? Убили бедных р а б о т я х Да ничуть не бывало. Отправили в Освояси. При товарище т р о с к о м такие вольности даром бы не прошли, и при генерале Слащеве тоже. Один бы всех непокорных расстрелял, другой бы повесил. Уже 27 октября Махновское командование созвало съезд делегатов из предводителей повстанческих частей, крестьян окрестных властей и рабочих близлежащих заводов. Пытались управлять собранием Присны и Махно, анархи вроде Аршинова и дяди Волина, но худо-бедно какое-то народоправство все же соблюдалось. Съезд принял решение о мобилизации в Махновскую армию ни много н е мало, как 20 возрастов, от 19 до 39. Призыв этот, опять-таки, согласно анархистским догмам, объявлялся добровольным и уравнительным. Решение было принято легко, ибо Екатеринславским селянам с трех сторон угрожали красные, белые и петлерцы, которых большинство местных крестьян и рабочих не принимали. Было также проголосовано о создании повсеместно вольных безвластных советов. что означает второе из трех слов, никто из махновцев точно не знал. Зато первое, напротив, воспринималось положительно, ибо на деле уже все поняли, как выглядят советы при большевистских ревкомах, белогвардейских и петлюровских комендантах. Разумеется, народоправство в Махновии было далеко до совершенства, куда уж. При Махно тоже, по примеру большевиков и некоторых иных левых партий, образовался свой революционный военный совет. Входили в него, помимо старших наставников Махно, Аршинова и Волина, анархии самого бутарского н толка. Теппер, Эмигрант Готман, Алый Суховольский, Барон Полевой и еще некоторые. По свидетельству Галины Кузьменко, почти весь Махновский реввоенсовет состоял из евреев. В свою очередь, т е п е р жаловался позже, что через жену Махно на него, дескать, оказывали дурное влияние украинские националисты. Это явное преувеличение Галина Андреевна была и осталась до конца дней своих украинской патриоткой. Но без всяких крайностей. Кстати, с мужем и дочерью они говорили по-русски. Реввоенсовет издавал газеты, выпускал листовки, у с т р а и в а л митинги и прочее. Никаких особых властных привилегий он не имел, а на авторитет Батька и его члены и не думали покушаться. Анархизм по-прежнему был лишь внешней приметой. Махносы в отстаивали независимость областей им подвластных, являя образец некой новой пугачевщины со своими «генералами» в лице атаманов Батька. Как бы то ни было, но по свидетельству мемуариста Гутмана, печатавшегося в эмиграции и резко отрицательно относившегося к Махно, в е к а т е р и н о с л а в е батьковы хлопцы вели себя куда пристойнее, чем недавно занимавший город казаки Шкуро. Этому следует верить, ибо в Махновии действовали многие партии, свободно существовали профсоюзы, даже местные большевики начали выпускать вполне легальную газету «Звезда». Правда, вышло лишь несколько номеров, но и сама Махновия просуществовала недолго. Конечно, власть всякой военщины, а партизанской тем более, для людей не сахар. Сам Нестор Махно, не будучи злодеем или тем паче изувером, невольно порой поощрял произвол и насилие. Известно, например, из бесспорных источников, что начальнику Екатеринославского гарнизона Махновцев он выдал охранную грамоту следующего своеобразного содержания. «Знаю Скальдицкого как честного человека. Всякий, кто ему не верит, подлец. Батька Махно». Сохранилось множество достоверных свидетельств о казнях, насилиях и грабежах, порой пышно называвшихся экспроприациями. Но ведь, напомним, подешевел человек за революцию. Наладить положительную гражданскую жизнь махновцы были, конечно, не способны. Вот одно лишь описание довольно красочное. Очевидец рассказывает о сцене, которая наблюдалась им в небольшом городке Бердянске, в ту пору входившем в Махновию. На площадке против комендатуры собралось человек 80-100 махновцев и толпы любопытных. На скамейку поднялся комендант города. Молодой матрос и объявил. Братва, мой помощник Кушнир сегодня ночью произвел самочинный обыск и ограбил вот эту штуку. Он показал золотой портсигар. Что ему за это полагается? Из толпы два-три голоса негромко крикнули. Расстрелять! Это подхватили остальные махновцы. Как очевидно, привычное решение. Комендант, удовлетворенный голосованием приговора, Махнул рукой, спрыгнул со скамейки и тут же из револьвера застрелил Кушнира. Народный суд окончился, а махновцы, только что оравшие расстрелять, довольно громко заявляли. и ж сволочи, не поделили. Комендант же, опустив портсигар в карман брюк, отправился выполнять свои обязанности. Так осуществлялось на деле «Махновское народное правотворчество». Заняв тот или иной город, махновцы считали необходимым разрушить тюрьмы, так как свободному народу они не нужны. Аршинов подробно рассказал о подобных событиях, которые иногда превращались в настоящие театральные д е й с т в а Тюрьмы обычно взрывались, а находившиеся в них уголовники отпускались на свободу, часто пополняя с собой махновские отряды. Гораздо хуже приходилось политическим противникам махновщины. К ним применялась только одна мера наказания – смерть. В Екатеринославе махновцы уничтожали не только пленных офицеров Белой армии, но и членов их семей. Расстрелы происходили на берегу Днепра, а трупы бросали в воду. В этом принимал непосредственное участие и сам батька, а его лейп-палач Задов собственноручно душил людей. Еще хуже обстояло дело в Махновии с жизнью хозяйственной. Помимо общих причин, разрухи, распада привычных экономических связей и т.п., о м у о о о д б н е здесь сыграл роль убогий анархистский догматизм, вредный, как и всякий иной. Махновцы разрешили хождение всех видов денежных знаков, от царских и деникинских до советских. Анархистские идеологи страшно гордились этой мерой, как а р х и р е в о л ю ц и о н н о й Не надо быть финансистом, чтобы понять. Подобное привело к полному хаосу денежного обращения. В коллекции автора есть купюра времен Временного правительства к е р е н к о достоинством в 5 рублей, на которой стоит грубая надпечатка, выполненная резиновым штампом на украинском языке. Гоп-кума. Не журись, у Махно гроша завелись. Если бы от махновской экономической политики Осталось бы только этой ассигнации, добавлять уже ничего не надо. Однако добавим. Один деятель профсоюзов Екатеринослава вспоминал по горячим следам событий, как в ноябре 1919-го девятнадцать к ним на заседании явился один из махновских атаманов. Имя его в источнике не названо. Новоявленный Адам Смит заявил буквально следующее. «У вас есть заводы. Мы освободили а АС... от погонников. Теперь устраивайтесь сами. На заводах есть железо, есть проволока, канаты, ремни. Продавайте это или меняйте на хлеб. Мы вам мешать не будем. Наше дело воевать. Пояснять тут что-либо тоже нет необходимости. Как всякие популисты, махновцы заботились о простом народе. Они конфисковали все ценности банков, ломбардов, кредитных обществ, а Реввоенсовет оказывал денежную помощь неимущим. Очевидец рассказывает, что к местам выдачи выстраивались тысячные толпы, решение принималось предельно просто. То есть по наитию раздающего, но суммы бывали порой немалые, до тысячи рублей, а фунт хлеба стоил тогда на местном рынке 5-6 рублей. Зато яростно боролись с золотопогодниками. Нескольких молодых людей, замеченных на улицах е к а т е р и н о с л а в а в офицерских сапогах и галифе, убили без всяких разбирательств. Махновский съезд безвластных советов постановил, что правосудие должно быть живым, свободным, творческим актом общежития. То есть законов не надо, будем судить по совести, к чему подобное приводило в нашей стране, рассказывать не надо, будь то у махновцев или любых иных. Тем временем остановка в огромной стране быстро менялась. Южно-русская Белая гвардия к исходу 1919-го потерпела от Красной армии решающее поражение. 12 декабря белые оставили Харьков и покатились по двум направлениям в Новороссийск и Крым. Генерал Слащев отступал с остатками белых войск к Перекопу. 8 декабря он прошел через Екатеринослав, но это был не захват города, а бегство через Днепр. В воспоминаниях, опубликованных в советской печати в 20-х годах, Слащев, он, кстати, быстро вернулся из эмиграции и стал служить в Красной армии, весь м а п р е н е б р е ж и т е л ь н о отозвался о боевых качествах махновских войск. Конечно, с точки зрения военного профессионала он прав, но эта правота все же поверхностна. Как-никак отступать приходилось тогда не Махно, а самому генералу Слащеву. Красные почти без боев занимали Украину вслед за бегущими белогвардейцами. И вот в самом начале нового 1920 года вновь состоялась встреча н е с т о р а Махно и его воинства с наступающими советскими частями. В Екатеринославщину вступила 14-я армия Советского Южного фронта. И опять встреча рядовых красноармейцев с повстанческими хлопцами оказалась дружественной. Даже убежденный антикоммунист Аршинов признал позже, что она была теплая, товарищеская. Обе стороны проводили совместные митинги и тому подобное. Немалое число бывших махновцев влилось в части Красной армии. Есть сведения, что целыми отрядами иногда переходили, особенно в бригаду популярного на Украине Григория Котовского. Все это понятно и естественно. Трудовые низы России и Украины дружно не принимали белогвардейских реставраторов и наивно полагали, что сейчас, после падения белогвардейщины, начинается, наконец, мирная и свободная жизнь, которую им давно с разных сторон обещали. Но не тут-то было. Красным дальнейшие события были ясны изначально. 7 декабря 1919 года Троцкий выступил на седьмом всероссийском съезде советов. В настоящее время, откровенно объяснял он, махновцы представляют опасность для Деникина, но предупреждал грозно: завтра, после освобождения Украины, то есть, установили там Ревкомов и Комбедов примечание Семанова, махновцы станут смертельной опасностью для р а б о ч е г крестьянского государства. Но сколько было в тогдашнем государственном руководстве подлинных рабочих крестьян, вспоминать не станем. У м а х н о его атаманов тоже не имелось никаких сомнений относительно будущих взаимоотношений с коммунистической властью. Никаких заявлений их по этому поводу скудные источники не сохранили, но действия были выразительны и однозначны. м а х н о и его штаб Анархистские комиссары, а также наиболее сильные и сплоченные отряды, распадающиеся под обаянием теплой встречи Махновской многочисленной и разноликой армии, в том же январе отступили из городов и сосредоточились в степных пространствах вокруг гуляй-поля. Обе стороны ж д а л и обострения событий, и оно последовало незамедлительно. Получив соответствующие директивы от Троцкого, Реввоенсовет 14-й армии, командарм о Убаревич, комиссары Орджоникидзе, Рухимович отдал приказ товарищу Махно со всеми его частями передвинуться на Советско-Польский фронт по маршруту Александрия, Черкассы, Чернигов, Ковель. Но всем понимающим было тут ясно. Оторвать Махно и его гвардию от близкой социальной среды. А там... Там посмотрим и решим. В истории гражданской войны происходило немало случаев, когда командиры н а р о д н ы е вольницы шли на такие соглашения. Ближайший пример тот же Котовский, немало склонный когда-то к анархизму, перешел на сторону большевиков и был обласкан. Но не таков был Нестор Махно. Природным своим умом он чувствовал, к чему его понуждают. А ведь он не ведал о тогдашних телеграфных переговорах, которые за его спиной вело Красное командование вполне откровенно, ибо секретно. В 1929 году один из комбригов 14-й армии, Левинзон, опубликовал тексты переговоров в январе 1920-го по прямому проводу между у б о р е в и ч е м и комдивом Якиром. Убаревич Соответствующее отношение Махно к этому приказу дает нам возможность иметь определенный материал для нашего дальнейшего поведения. Якир. Я лично, зная Махно, полагаю, что он ни в коем случае не согласится. Убаревич. Приказ является известным политическим маневром и только. Мы меньше всего надеемся на положительные результаты в смысле его исполнения Махно. Да прекрасно знали отдавшие приказ, что он для Махно его движения невыполним. Отлично отдавали себе отчет, каким кровавым последствиям это приведет, но... Примерно так же осуществлялись тогда политические решения в Бресте или в Версале, в Москве или Гуляйполе. И неважно, были то генералы в орденах, дипломаты во фраках, комиссары в скромных гимнастерках или атаманы в косматых попахах. Короче, с обеих сторон разыгрывался совместный сценарий, как игра в четыре руки. Набравшийся политического опыта Нестер Махно с ответом не спешил. Мало ли что увидится на быстро изменяющемся горизонте. Его усиленно заманивали на переговоры к Красным, но он отправил туда несколько своих второстепенных людей. Вряд ли он и его приближенные сомневались в их дальнейшей судьбе. 22 января такая встреча состоялась. Посланцы Махно повторили наказы своего батька, а тогда он сам и все его воинство по спешным д е к р е т о м всеукраинского ревкома были объявлены вне закона. Это очень популярная мера советского государства времен гражданской войны. С человеком, группой и лиц и с целым общественным слоем после можно было творить что угодно. Перевес в силах и организованности был у красных. Они и нанесли первыми заранее подготовленный удар. Те махновские отряды, которые не успели ускользнуть в степи, беспощадно разгромили. Прикрыли все анархистские центры, а дядю Волина даже захватили в плен в Кривом Роге, где он пытался укрыться. И вот любопытно, не тронули старого люционера, отпустили даже за рубеж. А уж скольким простым хлопцам снесли тогда головы, про то один Господь ведает. Но силы у красных были слабоваты для решающей победы. К тому же их главные противники, белогвардейцы, сохранили свой, свой боевой костяк и закрепились к Крыму. Опасность уменьшилась, но оставалась. Сыпной тиф косил тогда Россию, не разбирая красных, белых, зеленых и всех прочих. Заболел тифом и махно. Однако его надежно укрыли преданные люди. Долго промучился слабый телом Нестор, но жена и близкие выходили его, а чекисты так и не смогли обнаружить у к р ы т и е Лишь к концу зимы он о а п р а в и л с я и вновь сел в боевую тачанку. С февраля по осень 1920 года махновцы провели в бесконечных скитаниях по левой бережью и постоянных жестоких стычках с советскими боевыми частями. тыловыми подразделениями и местными органами Советов, а особенно беспощадно с продоотрядами и их опорой на местах комбедами. На Украине они именовались комне-замами, то есть комитетами н е з а м о ж н и х селян. Пересказывать эти подробности тяжело и исторически совершенно неинтересно. То н и уничтожают мелкий отряд красных, то их отряд красные. Но здесь следует процитировать ь к Обширный и ни разу полностью у нас не опубликованный документ, а именно дневник Галины Андреевны Кузьменко, волею обстоятельств попавший в советские архивы и благополучно сохранившийся там до наших дней. Тут следует привести некоторые подробности. Дневник этот, написанный в тетради на украинском языке, захвачен красными в одной из бесконечных мелких стычек с махновцами весной 1920-го. Тогда же частично опубликован в советской печати. Сперва приписывался этот документ некой Феодоре Гаенко, называемой женой Махно. Позже авторство приписали правильно Галине Кузьменко. В чем тут дело, почему такая возникла разноголосица? Это был один из первых вопросов, с которыми я обратился к Галине Андреевне и получил от нее обстоятельную справку. Нестер очень хотел, чтобы история движения, так и только так именовала Галина Махновщину, примечание Симанова, была записана. При штабе был один гимназист, которого специально держали для ведения дневника. Потом эти материалы отдали Аршинову. Возможно, он положил их в основу своей книги, примечания Симанова. «Я тоже вела дневник». Тетрадь одолжила у Фани Гаенко. Она была молодая женщина, любовница Льва Задова. На первой странице тетради ее рукой была написана ее фамилия. А всю тетрадь записала я. Как-то мы с Фаней ехали по дороге в повозке, когда, не помню, но было холодно. Я была в шапке, появились красные кавалеристы, нас не тронули, но выпрягли лошадей, оставив нам своих загнанных. Чемодан с вещами был на другой повозке. Его забрали, а там лежал дневник. Потом в какой-то советской газете появилась статья о дневнике жены Махно Феодоры Гаенко. Аршинов сердито опровергал, но на самом-то деле дневник вела я. Дневник Галины Кузьменко в переводе с украинского подлинника передал автору Илья Альтман, сотрудник Центрального архива Октябрьской революции, за что выражаю ему сердечную признательность. Документ пролежал в наглухо запертом хранилище 70 лет. Дневник, точнее, одна его сохранившаяся тетрадь, охватывает короткий срок – с 19 февраля до 28 марта 1920 года. Видимо, как раз в конце марта чемодан Галины Кузьменко и захватили красный. Всего 37 дней. Но какие это были дни? 19 февраля нового стиля 1920 года. Сегодня утром выехали из села Гусарки. Часов в 11 утра приехали в село Конские Русдоры. Тут наши хлопцы обезоружили человек 40 красных. Из этого же села к нашему отряду присоединились несколько хлопцев. Стояли тут недолго, часа три, после чего переехали в Федоровку. 20-21 февраля. Переночевали в Федоровке на старой квартире. Утром послали разведку в Гуляйполе. После обеда выехали из Федоровки. По дороге встретили своего посланца, который известил, что в Гуляйполе стоит человек 200-300 красноармейцев. Наши решили ночью сделать налет и обезоружить красных Вечером мы прибыли в село Шагарова, где остановились на несколько часов. Отсюда снова была послана разведка, которая должна была выяснить расположение как начальников, так и войск красных. Часов в 12 ночи выехали из Шагарова на Гуляйполе. По дороге нас известили о расположении вражеского войска. Быстро мы въехали в село Гуляйполе и разместились на околице. А все пригодные к бою хлопцы пошли сразу к центру, а потом и дальше обезоруживать непрошенных гостей. Красноармейцы не очень протестовали и быстро сдавали оружие. Командиры же защищались до последнего, пока их не убивали на месте. До утра почти три четвертых шестого полка было обезоружено. Часть, которые еще оставались необезоруженными, и до которых дошла, наконец, очередь утром, сразу начали храбро отстреливаться, но быстро узнав, что их товарищи уже обезоружены, и сами сдали оружие. Очень з а м е р з л и устали наши хлопцы. пока покончили с этим делом. Но наградуя за этот труд и мучение у каждого повстанца было сознание того, что и маленькой кучке людей, слабых физически, но сильных духом, вдохновленных одной великой идеей, можно делать большие дела. Таким образом, 70-75 наших хлопцев за несколько часов одолели 450-500 врагов, убили почти всех командиров, забрали много винтовок, патронов, пулеметов, двуколок, коней и прочего. Покончив с этим делом, хлопцы разошлись кто куда, кто пошел спать, кто домой, кто к знакомым. Мы с Нестером тоже поехали в центр. Кое-что купили, кое-кого навестили и вернулись на свою квартиру. Начали собираться обедать, когда вдруг влетает в хату Гаврюша и говорит, чтобы скорее запрягали лошадей, потому что с горы по Пологовской дороге спускается вражеская кавалерия. Быстро все собрались и выехали. В центре остались Савелий Махно, Воробьев и Скоромный. Когда выезжали из села, в центре была жуткая перестрелка. Часа через два мы были уже в Санжаровке. Тут постояли часа три и вечером переехали в Велоговку, где и переночевали. 22 февраля. Встали, позавтракали и выехали через Успеновку на д и б р е в к у Успеновские хлопцы обещали приехать к нам в д и б р е в к у В д и б р е в к е встретились с товарищем Петренко, который уже начал со своими хлопцами работу и начал хвастать, как обезоруживал небольшие части, которые заезжали в Большую Михайловку. Встреча была очень радостная. Петренко сразу заявил, что идет с нами. Переночевали в Дибривке. 23-го я ночью угорела, целый день чувствовала себя плохо. Утром часов в 10 наши хлопцы схватили двух большевистских агентов, которых расстреляли. После обеда выехали на Гориловну. В Гавриловне захватили двух агентов, которые забирали скот, а также одного инженера, который приехал устраивать ревкомы и исполкомы, а также выяснить, кто воюет с Петлюрой, с Махно и с Деникиным. Тут мы п е р е н о щ е в а л и Был митинг. 24 февраля. Кажется, сегодня выйдем отсюда. Тут остается Феня. Убито двое. Из Гуляйполя приехали члены культпросветкомиссии, которые не успели выехать одновременно с нами и рассказывать, что коммунисты убили старого к о р с т ы л ё в а и была перестрелка между Савкой Тыхенко и другими большевиками. Ходят слухи, что Савка убит. После обеда выехали из Гавриловин через Андреевку на Камарь. Тут был митинг. Греки страшно хотели видеть батьку, Но он отказался выйти. Они постояли возле квартиры и разошлись. Тут на квартире учительницы цокотухи п е р е н о ч е в а л и 24 февраля. Сегодня Феня оставила нас. Нестер сказал, вот Феня осталась и жалко. Мне тоже жалко, что она осталась. Но для нее это лучше. Как выяснилось, она нужна была только мне, и то не всегда. Остальным же она была обузой, и они в большинстве относились к ней враждебно. Я в таком положении не хотела бы быть, не хочу, чтобы была в нем и она. Оставила нас и хорошо сделала. А я? А мысль была остаться где-нибудь вместе с ней? Была. А почему же я не осталась? Или и правда испугалась того, что меня уже в Гавриловне видели? и знают люди? Нет. Или, может, потому что Нестор сказал сгоряча, если останешься, то не считай больше меня своим мужем? Тоже нет. Напротив, тут-то непременно бы осталось. Может быть, то, что Нестор пообещал мне сменить обстоятельства? Все не так. Так что же, что? Да известно, что апатия, безразличие ко всему на свете, физическое и духовное бессилие, Эх, какое занудство, какая гадость! Не хватило духу довести мысль до чувства. 25 февраля. Выехали из Комаря на Большой Енисель. Тут встретили двух хлопцев. Все выжидают, пока коммунисты сильно допекут. Постояли в Большом Ениселе недолго, ибо получили известие, что туда идут коммунисты в численном большинстве. После обеда переехали в Майорское. Тут поймали трех агентов по сбору хлеба и прочего. Они расстреляны. Сегодня приезжий гуляй-польский житель подтвердил слухи про то, что Савку еще какого-то хлопца, который был с ним, убили коммунисты. В Ениселе узнали, что Лошкевич и к о ж и н арестованы красными. 26 февраля. Переночевали в Майорском. Стоим пока тут. После обеда выехали через Кременчук на свято-духовку. 27 февраля. Ночевали свято-духовки. Часов в 10 утра выехали на Туркиневку. Остановились в школе Лупая. Принимали очень радушно. Только пообедали, слышим, в селе стрельбу. Выскочили во двор. Выяснилось, что человек 25 кавалеристов ворвались в село со стороны Успеновки и начали стрелять по нашим. в м и к с е наши поднялись на ноги и застрочили по ним из пулемета. А человек десять кавалеристов погнались за ними. Выбежали на село на гору и быстро исчезли за холмами. Вдруг через несколько минут на вершине показалась цепь пехоты, а между пехотой кавалерия. Быстро на н н б о с к л о н е стало появляться все больше и больше войска, которое рассыпалось в цепь и начало идти на Туркеневку. Выделилось человек 30 кавалеристов и двинулось левым флангом в обход. Наши хлопцы, увидев это, быстро возвратились. Мы стояли часа полтора и наблюдали за вражеской цепью. Она сначала ш л а потом остановилась, постояла и стала неохотно собираться в кучу. Было видно, что большой охоты наступать фронтом на село не было. Много наших хлопцев были за то, чтобы дать бой, но многие были и против. Врагов было значительно больше, да и в нашу задачу не входило давать пока бой красным, если для этого не было жгучей необходимости. Мы выехали из села. Когда они увидели, что мы оставили село, снова цепью начали наступать. Мы вечером приехали в Шагарово. Накормили лошадей и ночью выехали через гуляй-поле в Арваровку на Башаул. Ужасно утомили лошадей и сами утомились. Дорога очень трудная, снег намок, и почти половина его уже растаяла. Ни санками, ни т о ч а н к о ю ехать невозможно. 28 февраля. Сегодня встали поздно, потому что вчера поздно и утомленными легли. Вчера вернулись хлопцы, которые оставались Гуляй-Поле. Сегодня приехали к нам Данилов, Зеленский и еще несколько своих старых хлопцев. Ночуем в Башауле. 29 февраля. На улице непогода. Вода и снега, грязь, туман. Ехать будет очень трудно. Пока еще стоим на месте. Позавтракали и выехали на воздвиженку. Навестило рыбальских. 1 марта. Получили известие, что в Рождественке 5 верст, кавалерия и обоз. Ночью приезжали оттуда разведчики и побили одного дядьку за то, что тот на вопрос, кто в селе и сколько, дал ответ, не знаю. Позавтраков выехали на Варваровку. Когда выезжали из села, увидели детку с обрезом, который вышел для того, чтобы убить жену Кольчиенко, которая ехала с отрядом. Детка этот был отцом Кличиенко, у него живет первая жена последнего с тремя детьми. Обиженный поступком сына, старенький отец вместе со своей опозоренной невесткой решили, что во всем виновата она, и что пусть лучше погибнет она, чем погибнут четверо. Подъехали к детку хлопцы и говорят, отдай, дед, обрез. Берите, говорит, я и без обреза ее под л ю к убью. Хлопцы, смеясь, проехали. Проехал другим переулком и сын с кавалерией, и она на т а ч а н к е а детка постоял, потоптался на месте, посмотрел нам вслед и поплелся назад в село».